Ерофей Трофимов. Шатун. Казачий князь. Охотничий двустволка гулка грохнул, и роскошный красавец-фазан с треском ломаемых ветвей рухнул в кустарник. Катерина, гордо покосившись на мужа, ловко перезарядила ружье и, дождавшись, когда молодой сеттер притащит добычу, спросила, повернувшись к Руслану. Убедился? Говорила же, что не разучилась стрелять. Да я не сомневался. Рассмеялся Шатун, целуя ее в губы. Хватит или хочешь продолжить? Трех петухов уже взяла. Я бы еще пострелял, но нельзя. Пропадут. Жарко уже. Чуть подумав, нехотя призналась юная княгиня. Тогда поехали домой. Скоро еще жарче станет, ответил Руслан, забирая у жены ружье. Окачиваясь в седле своего громадного беса, князь ростовцев или известный в узких кругах шатун и широко известный в предгорьях Лютый, вспоминал промелькнувший год как самое суматошное, но в то же время самое приятное для него время. За это время много всякого случилось, а началось все с окончания строительства дома в Имении. Теперь широкий двухэтажный дом окончательно безоговорочно стал его родовым гнездом. Благо, начальство не поскупилось, и землица нарезала подымение от души. Шутки шутками, а ежели ехать с инспекцией, вдумчиво, то дарованные земли объехать можно только за неделю. Тут было все. И не широкий, но быстрый ручей, и непроходимый, почти дремучий лес, и степная целина, часть которой уже начали распахивать севшие на земле арендаторы. Отлично понимая, что в сельском хозяйстве не понимает ровным счетом ничего, Шатун решил внести некоторые новшества в местные правила пользования землей. Обычно крестьяне имели свои крошечные наделы и отрабатывали барщину на землях хозяина земли. Дальше, после получения урожая, барин уже сам решал, что продавать, а что оставлять себе на прокорм. Схема грубая, но в подробности Руслан даже не пытался влезать. Не до того было. А вот в его имени все было иначе. Арендатор получал участок под дом, свой огород и ровно столько земли, сколько мог сам обработать. После, имея на руках плоды своего труда, они сами решали, сколько и чего продавать, а сколько оставлять. Шатуну они платили только арендную плату за пользование землей. Таким образом, Руслан избегал любой ответственности за последствия их недальновидности. «Продал больше!» чем надо было, твое решение твои заботы. Само собой, обрекать на голодную смерть Шатун никого не стал бы, но и особо беспокоиться из-за этого не собирался. Единственное условие, которое он был вынужден поставить арендатором, так это посев овса. Полученные от князя у битюги тяжеловозы, которых парень решил использовать на племя, поедали овес в товарных количествах, так что злак этот был в хозяйстве весьма даже нужен. Но все эти текущие проблемы Руслан быстренько переложил на плечи нанятого управляющим казака. Одноногий инвалид, неспособный более нести службу, пошел к нему в услужение, и Шатун ни разу не пожалел, что взял его. Рачительный, толковый казак вел хозяйство так, что уже к концу первого же года имение жило на собственных продуктах и вышло по доходности в ноль. К огромному удивлению Руслана, Доход управляющий умудрился получить с птичника и сатара овец, купольных где-то в предгорьях. Как он умудрился продать разом столько птенцов и шерсти, Шатун так и не понял, а спрашивать просто не решился. Как говорится, не трогай, пока работает. Убедившись, что дело пошло, парень быстро устранился от всех этих дел и с головой погрузился в дела службы. Благо его молодая жена отлично знала, что это такое, и даже не пыталась возражать. Дочь офицера прекрасно знала, что такое служба, и старалась сделать все, чтобы свежеиспеченному мужу было приятно возвращаться домой. Катерина с увлечением играла в новую для себя игру под названием «Семья». Руслан, для которого подобный статус также был в новинку, целиком и полностью поддерживал супругу, пытаясь еще сильнее влиться в местное общество. Свадьба у них была долгая и шумная. Руслан, в тайне, надеявшийся провести это мероприятие тихо и кулуарно, очень быстро понял, что его мечтам суждено таковыми и остаться. Приехавшие на Кавказ родственники невесты развили бурную деятельность, и очень скоро выяснилось, что гулять на этой свадьбе будет весь город. Быстренько продав знакомому ювелиру еще несколько драгоценных камней из своей добычи, Шатун молча отдал вырученные деньги полковнику Вяземскому, поручив будущему тестю все хлопоты по устройству торжества. Сжимая в руке пачку ассигнаций, полковник растерянно крякнул и, ловко пересчитав купюру, изумленно проворчал. За такие деньги весь уезд неделю поить можно. Это ж вам решать. Уж простите, Павел Лукич, но в деле устройства свадеб я опыта не имею, так что только на вас вся надежда. Моментально выкрутился Руслан, поступивший так не только ради самой свадьбы. Покойный папаша оставил после себя фамилии такую славу, что дальше некуда. Так что, вручив тестью весьма серьезную сумму денег, Шатун на корню пресекал любые инсинуации о собственной несостоятельности. Да, он являлся офицером контрразведки, но жил отнюдь не на получаемое жалование. И именно это он показывал тестью, отдавая ему такие деньги. В общем, в первый раз гуляли в лучшем ресторане города. Все три дня. Вторую свадьбу гуляли по казацким обычаям. Этого Руслан и сам не ожидал, но его подопечные сделали все, чтобы о свадьбе это и узнали в самых дальних станицах. Отказаться Руслан просто не посмел. Ведь затеяли это все его прямые подчиненные, с которыми он не один раз ходил в бой, и чье доверие ценил гораздо больше, нежели внимание всего местного светского общества. Вместе с ним играл свадьбу и граф Рязанов. Так что, когда сразу две пары молодых выходили из церкви, вопли поздравлений и стрельбы было столько, что, казалось, началась война. Ведь, к огромному удивлению всех собравшихся, венчался Руслан в своей знаменитой белой черкеске. Именно этот факт заставил всех собравшихся прикусить языки и только мрачно вздыхать, глядя на лихое веселье двух казачьих десятков. Отряд, прикомандированный к отделу контрразведки, устроил у ворот церкви такое шоу, что обыватели только диву давались. Тут было все. И пальба по подброшенным мишеням, и джигитовка, и даже рубка на скаку. Но самый удивительный подарок казаки поднесли молодым после, когда стали гулять свадьбу по казачьим обычаям. Самые уважаемые члены казачьего круга подошли к столу молодых и с поклоном вручили парню папаху, которая до половины была наполнена золотыми монетами. Растерянно охнув, Руслан несколько раз беззвучно хлопнул губами, пытаясь сказать хоть что-то, но подходящих слов так и не нашел. Прими, княже! чуть улыбнувшись, произнес старый казак с поклоном. Не побрезгуй, всем миром собирали. Господь с вами, наконец, нашелся Руслан. Это же большие деньги, а в станицах и так вдовды да сирот хватает, лучше бы им помогли. Не знаешь ты обычаев наших, княже? понимающий усмехнулся старик. — За то, что от других родишь поклон наш тебе земной, а вот подарок этот тебе, от всех нас, от воинства казачьего, потому как старанием твоим оружие у казаков добро имеется, и другая справа тоже. — Бери, княже, после кабинета будешь, — еле слышно посоветовал выросший рядом с Русланом следопыт. Поклонившись старикам в пояс, Руслан поставил папаху рядом с собой на стол и, вздохнув, тихо проворчал, повернувшись к нему Катерине. Боюсь, этим все не закончится. Так и вышло. Одарив жениха казной, старики взялись за невесту. Ей преподнесли манисты из золотых червонцев и штуку роскошного шелка кипельно-белого цвета. В итоге после всех празднований они выяснили, что подарков и денег на свадьбу было собрано для молодой семьи больше, чем потрачено. И это не считая отдельных даров от особо высокопоставленных особ. Чита Тархановых преподнесла молодым подарки, о которых стоило сказать особо. Катерина получила жерель из рубинов и алмазов, а Руслан – пару арабских скакунов. Глядя на эту роскошь, парень только растерян глазами хлопал, пытаясь про себя решить, чем будет отдариваться. Все его сомнения разрешила княжна. Заметив ее состояние, Зинаида Павловна отозвала его в сторонку и еле слышно поведала, что подарки эти были приготовлены князем давно. И именно для такого случая. Потому как Руслан своей службой принес их семье гораздо больше пользы и избавил от позорной отставки самого князя. В общем, все разрешилось к огромному облегчению самого шатуна. Дальше были хлопоты по обустройству нового дома, прием тести с тещей и тому подобные дела. Но Руслан, пользуясь тем, что является боевым офицером, очень скоро сбежал на службу, оставив новоявленных родственников самих разбираться со всеми этими мелочами. Точно так же поступил и граф. Сидя в кабинете в штабе, новоявленные мужья не спеша попивали чай и делились впечатлениями от произошедшего. Там их и застали князь Тарханов и полковник Вяземский. Опытные интриганы сразу поняли, куда могли податься несколько охреневшие от навалившихся дел мужчины. Дальше был долгий задушевный разговор и затянувшийся до самой полуночи суровая мужская пьянка. Выстрел грохнул, едва только Руслан осадил беса у крыльца здания штаба. Просвистев мимо головы парня, пуля ударила в стену и с визгливым рикошетом ушла в сторону. Еще до конца не осознав, что происходит, шатун рывком ушел в сторону, выхватывая из кобуры револьвер. Перекатившись через плечо, Он нырнул за ступени крыльца, одновременно разворачиваясь к возможному противнику. Клуб порохового дыма, медленно расплываясь в воздухе, ясно показал, откуда именно стреляли. Но там уже никого не было. Выругавшись так, что под ногами трава завяла, Руслан скочил на ноги и пешком понесся к месту выстрела. Без, оставленный ему крыльца, возмущенно всхрапнул развернувшись, порысил следом. Подбежав к перекрестку, шатун быстро осмотрелся и, увидев удирающую во все лопатки фигуру, ринулся следом. К его огромному удивлению, бес не отставал. На бегу оглянувшись, стрелок приметил погоню и попытался прибавить ходу. Наддал и Руслан, но уже через несколько секунд, едва не запнувшись на ровном месте, перешел на шаг. Бес, азартно всхрапнув, перешел с рыси на размашистый голубь и в несколько прыжков, догнав убегавшего стрелка, грудью толкнул его в спину. Рухнув на брусчатку мостовой, стрелок охнул и попытался вскочить, но жеребец, зло заржав, ударил копытом. Удар громадным подкованным копытом пришелся в левую сторону тазобедренного сустава беглеца. Хруст костей Руслан расслышал шагов за десять. Пронзительный вопль стрелка огласил город. На этот звук из домов и подворотен начали выглядывать обыватели, но, едва увидев шатуна с оружием в руках, тут же прятались обратно. Придавив коленом неизвестного к земле, он быстро обыскал его и, связав руки за спиной, перевернул беглеца на спину. «Ты кто такой?» — мрачно поинтересовался Руслан, удивленно разглядывая непонятного стрелка. «Все одно сдохнешь!» — просипел стрелок, глядя на него с ненавистью. «Это кто так решил?» С мрачной иронией поинтересовался Шатун. «Имеются люди», — продолжая обжигать его взглядом, хрипел Стрелок. «Ты и вправду дурной», — качнул Руслан головой. «Тебе теперь не гонор показывать надо, а думать, как одним куском от меня уйти. Все одно скажешь. А уж в каком виде ты после того разговора будешь, мне и дела нет». «Полиция не даст», — злорадно отозвался Стрелок. «И вправду дурак», — фыркнул Руслан. Ты, болезненный, в офицера контрразведки стрелял, а это дело военных, а значит, я с тобой могу делать все, что вздумаю, и никто мне слова сказать не посмеет. Закончил шатун, вздергивая его на уцелевшую ногу и одним движением перебрасывая через седло беса. Не знаешь, кто тебя так ловко обманул, но все дела, которые военных касаются, военным трибуналам и разбираются, и полиция тут никаким боком. — Врешь! — охнув от боли, выдохнул стрелок. — А ты оглядись, — фыркнул парень. — Вон на перекрестке городовой стоит и подойти даже не пытается. Думаешь, почему? А потому что знает, кто я и где служу. А значит, все хлопоты будут пустыми, — наставительно добавил шатун, беря жеребца под усы. Сволочь! — выругался стрелок непонятно в чей адрес. — Да ты теперь хоть и заругайся, а влип ты крепко, — злорадно усмехнулся Руслан. И ежели не хочешь серьёзные муки испытать, лучше начинай говорить прямо сейчас. Глядишь, и обойдётся». «Врёшь, небось», — помолчав, прошипел стрелок. «А зачем мне?» — пожал Руслан плечами, ведя в поводу коня. «Ты мне интересен только на тот случай, чтобы знать, кто тебе велел стрелять в меня. Ты же из блатных?» Ого! коротко прозвучало в ответ. «Вот и рассказывай, кто из Иванов тебе велел стрелять». «Не Иваны велели». В атаге нашей старшим Сиплы ходит, он и приказал. — А Сиплый он как, из Иванов или так, сам по себе? — небрежно уточнил Шатун. — Не знаю, я, я в той Ватаге только третий месяц, прежде браконьером был, — нехотя признался Стрелок. Их беседу прервало появление тройки охраны, галопом вылетевшей на улицу из-за поворота. Руслан отправил своих бойцов проверить, как идут дела на торгу за заставой. Оказавшись в городе, он вполне справедливо решил, что тут ему ничего угрожать не может, и потому отдал такой приказ. Но, как оказалось, рано расслабился. Подлетевшие к нему казаки ловко сдернули стрелка с седла и, для проформы сунув пару раз кулаками в морду, перекинули через круп одного из своих коней. «Полегче, браты», — осадил их порыв Руслан. «Ему бес и так кость сломал, а мне эта рожа еще далеко не все сказала». Скажет, княже, покоен будь, зловеще усмехнувшись, пообещал хорунжий. Мы, то дарить, станете, упавшим голосом спросил арестованный. А ты говорить начинай, никто тебя пальцем не тронет, хмыкнул шатун. Сказано же, ты сам мне не интересен. А вот сиплый твой, да тот, кто его нанял, чтобы стрелка найти очень даже, так что тебе решать, как дальше быть. Ну учти. Соврешь хоть в какой малости, пощады не будет. Зло закончил парень, уже сидя в седле и разбирая повод беса. «Где вы с Сиплом промышляли прежде?» «Так в Краснодаре», — испустив тяжелый вздох, отозвался стрелок. «Там он и поручил тебе в меня стрелять?» «Да». «Сколько вас сюда приехало?» «Я один. так наш всего из пяти голов состоит, а у Сипла уже новое дело задумано было, когда он велел мне сюда ехать». Э, как он говорил? Кого именно искать приказал? Как описывал?» Сказывал искать высокого, стати богатырских. Обычно в казачьи одеж ходит, но с погонами офицерскими. Сказал еще другого, такого в городе больше нет. Это точно. Со странной усмешкой согласился Харунжий. Что еще приказывал? Покосившись на него, уточнил Руслан. Ничего. Велел стрельнуть, да сразу из города уходить. Я тут седмицу уже живу. Думал поначалу прямо на подворе тебя достать, да после понял, что не выйдет. Там и казаков много, и собаки имеются, да еще и горец какой-то все время по двору со штуцером ходит. Вот и решил тебя прямо в городе достать. Да не свезло. Тебе словно сам черт выражит. Я полетящий птиц не промахивался, а тут, почитай, в упор промазал. Выходит, не пришло еще мое время. Иронично хмыкнул Шатун. А кто заказ на меня давал, знаешь? Нет, то только Сиплова дела. Он вообще всю ватагу в стороне от своих знакомцев держал. Мы только дело делали, да после долю с добычи получали, а само дело он сам задумывал. Ловок пёс, — Оценил манеру командования Харунжей. А в Краснодаре, где Ватага ваша жила, дом снимали или каждый сам по себе был, продолжил Руслан допрос. Дому самые окраины сняли, а чисто квартал впадали, туда даже полиция просто так не суется. Только однажды солдат с казаками вломились, но то еще до нас было. Услышав этот ответ, казаки, понимающие, переглянулись и дружно заулыбались. Руслан и сам не удержался от злой усмешки. «Где именно тот дом искать надо?» — помолчав, уточнил он. «У самой окраины. За его забором уже степь начинается. Крыш соломой крыта, а труба известь украшена». «Собака на подворье есть?» «Нет, даже курей нет. Кто ж за той живностью смотреть станет?» — Мы в тот дом только ночевать приходили, а так все по базару да по делам. — Это на промысле, что ли? — Ого. А сиплы сам тоже по городу бродил или еще куда ходил? — Да кто же его знает? — бледно усмехнулся Стрелок. — Говорю же, я с ним только три месяца был. — А чего в разбойники поддался? неожиданно спросил один из казаков. — Неужто честного дела на всей Руси себе не нашел? — Говорил же, браконьер я. Всегда охотой жил. — А тут на барской земле зверь взял да попался. Барин заметил и на меня загонную охоту устроил. Собаками травил, сволч. Думал, загонь, да бог миловал, ушел. Вот и подал, скуда глаза глядят. А тут эти. Вот и прибился к ним. Стреляют я ловко. Не так и ловко, раз в меня промахнулся, ехидно усмехнулся Руслан. Говорю же тебе, слон, сам черт ворожит, окрысился пленный. Язык придержи, пока не отрезали. — рыкнул в ответ Харунжий. — Пусть тявкает, — отмахнулся Руслан. Мне с его ругани ни холодно, ни жарко. — Добр ты, княже! — покачал Харунжий головой с заметной укоризной. — А такие вот тать они добра не знают. Они сразу думают, что это слабость твоя. — Знакомые песни, усмехнулся Руслан в ответ. — Это он-то добр! — вдруг возмутился Стрелок. — Да у него даже конь обучен на людей бросаться. Едва не затоптал аспид. «Вот и радуйся, что не затоптал», — усмехнулся шатун, ласково похлопав жеребца по шее. «Что, неужто и вправду ты его конем стоптал, княже?» — удивленно поинтересовался Харунжу у парня. «Там не так было», — почесав в затылке, признался Руслан. «Этот дурак в меня стрелял, когда я с коня спрыгнул, но я в стороны укатился. Я после как увидел, что стрелка на месте нет, в погоню побежал, а без следом. А как увидел ее, сам догнал и с ног сбил». Я только одного понять не могу. Мы его вроде такому не учили, а он словно понял, что сделать надо. Удивленно закончил парень. Сам говорил княже, что коней этих для боя особо растили. Вот и вышло, что кровь свою взяла. Подумав, осторожно высказался казак. Ну, может и так, — недоуменно протянул Руслан, пожимая плечами. Не бери в голову, княже, кони они иной раз умнее собаки, — вступил в разговор еще один казак. Наши, вон, в бою иной раз такое чебуче, что после сам диву даешься, а вроде никто особо такому и не учил. Ну да, снова был вынужден согласиться парень. Ладно, после об этом. Сейчас надо придумать, как того Сипла достать и узнать, кто ему это нападение заказал. Иначе так и будем нового выстрела из угла ждать. А служба как же? Не понял хорунжий. Так это, считай, службы и есть. Ну, сам подумай. Не станет меня, после еще и майора уберут. А потом что? Вас атаман отзовет, и получится, что вся наша служба развалилась. А без нас с вами линейные войска просто не справятся. Непримиривые снова волю почуют, а дальше сами понимаете, что будет. «Все предгори кровью умоются», — мрачно кивнул Харунжий. «Вот и выходит, что предстоит нам с вами, брат, и новый поход с казенными хлоптами в стольном городе Краснодаре», — едва заметно усмехнулся Руслан. «Ну, на той и служба", философски отозвались казаки. — Верно-то оно, верно, да только, боюсь, не дадут нам просто так это дело раскрутить. — Хотя! — Князя Тарханова просить надо. — И Татищева, генерала вашего. Удивленно оглянувшись на высказавшегося казака, Руслан только согласно кивнул. Иного выхода у него все равно не было. Проводить силовую операцию на чужой территории, не поставив хозяев в известность, по меньшей мере, моветон. Так что ехать в город придется в открытую, а после делать вид, что некий дом в трущобах Их совершенно не интересует. Ну а после — один единственный стремительный и безжалостный удар, который решит все вопросы разом. Банда будет уничтожена, а главный фигурант допрошен с пристрастием. После чего придется планировать еще одну силовую операцию. Кого именно придется искать и ловить, неизвестно, но это и не важно. Главное, чтобы заказчик оказался в Краснодаре. Задумчиво посмотрев на схваченного браконьера, Руслан, в который уже раз, почесал в затылке и, хмыкнув, про себя буркнул. «Хочешь, не хочешь, а этого красавца придется с собой тянуть, иначе тому сиплому будет просто нечего предъявить». С этой мыслью он уселся в седле поудобнее, решительно толкнул беса каблуками, заставляя прибавить шагу. «Странная история», — выпустив очередной клуб табачного дыма, проворчал граф Рязанов. Если уж решили всерьез убить, зачем было простых каторжников нанимать? А ежели напугать пытаются, то тем более глупость. Тебя пугать только смешить. Думаю, это давно уже всем известно. Странно. Вот и я задумался, кивнул Руслан. Что делать станем? А ты уже в Краснодар намылился? Поддел его майор. В прошлом году я бы уже там был, а теперь сижу и думаю, а надо ли? Философски протянул шатун. Вот что женить бы с человеком делает. — рассмеялся Рязанов. — Думать начал. А в глаз лениво поинтересовался Шатун. — Не, тебе вставать лень, — снова отшутился граф. — А ежели серьезно, то, думаю, того Сиплова или Хрипатова, или как там его, прости господи, уже и след давно простыл. — Дай угадаю, — хмыкнул Шатун. — Думаешь, был еще кто-то, кто должен был отследить результат покушения и рассказать о нем Сиплому с передачи заказчику? — Вот неинтересно с тобой, — Дело нагорчил Срезанов. Все наперед знаешь, но ты прав, думаю, так оно и было. Сам так считаю, кивнул Руслан. Это была проверка, чего именно пока не понимаю, но уверен, что наблюдатель обязательно был. Но не бывает так, чтобы человеком такое дело одного отправляли. Обязательно за всем этим безобразием кто-то со стороны смотреть должен был, понять бы еще кто и зачем все это устроил. Э, как ты это поймешь? Удивился майор. Э, отпиши генералу, подумав, предложил Руслан. Пусть коллеги наши за тем домом присмотрят. Описание внешности всех членов шайки у нас имеются. Пусть походят за ними, глядишь, чего интересного вылезет. Думаешь, не откажет? Усомнился граф. Ну, не каждый день на офицера из его ведомства покушения устраивают. Раз простишь, они на других могут охоту устроить. Тоже верно. Добри. Все твои записи мне на стол, а я уже сам все начисто оформлю, решительно кивнул майор. — Слово об охоте. У твоих крестьян по травы полей еще не было? — Кабаны, — понимающий кивнул Руслан. — Расплодили житья не стало. Что предлагаешь? — Засаду устроить, — азартно усмехнулся граф. — Лето в разгаре, молодых подсвинков много. С одной и мясом запасемся в зиму. — Ага, оледник, — напомнил Шатун. — Так нарезали же льда, — развел Рязанов руками. — Твоему управляющему благодарность моя великая, что не забыл. Да и ты молодец, толковый ледник устроил. В ответ Руслан только коротко кивнул. Это действительно была занятная история. Уже переселившись, он неожиданно понял, что кладовые для хранения продуктов просто малы, что называется на день, а вот помещения для долгого хранения в доме просто было не предусмотрено. Так что шатуну пришлось взять дело в свои руки. Заказав у каменотеса широкие базальтовые плиты и кирпичи из того же материала, он с головой погрузился в строительство. Рядом с домом была отрыта глубокая прямоугольная яма, дно которой уложили сырой глиной. Утрамбовав ее как следует, рабочие дождались, когда глина подсохнет, и выстелили дно толстым слоем соломы. Сверху насыпали речного песку, а после покрыли пол купольными плитами. По такому же принципу ставили и стены. Потолок укрыли песчаной подушкой метровой толщины, а сверху поставили каменный сарай. Вход в ледник был устроен с тамбуром, что позволяло лучше сохранять температуру. Двери и лестницы были широкими, но за каждой дверью была навешена плотная занавесь. В самом сарае пол также был каменным. Это помещение было решено отдать именно под хранение продуктов. Так что стеллажей там было много, а освещение только свечное. Окон в сарае не было предусмотрено изначально. Подвоз льда с ледников организовал уже управляющий Захар. Как оказалось, дело для него это было не новое. Выяснилось, что в станицах и хуторах казаки нередко организовывали подобные караваны за льдом. Так что вопрос длительного хранения продуктов хоть как-то, но был решен, о чем Рязанов и напомнил приятелю. «Велю Вардану засидки устроить, не гоняться же за ним по полям», — подумав, решительно кивнул Руслан. «Заодно и вкусностей всяких прикажу накоптить, а караков там до колбасы и всякой». «Не трави душу», — вдруг возмутился граф. — Я пообедать не успел, а ты тут про такие деликатесы вспоминаешь. — Так поехали, перекусим, — тут же предложил Шатун. — И вообще, ты теперь человек семейный, хватит штаны в кабинете просиживать, закрывай контору и поехали домой. — Так домой или все-таки перекусим? — ехидно уточнил граф. — А что, мы не можем дома перекусить? — не остался Руслан в долгу. — К тебе или ко мне? — чуть подумав, деловито уточнил Рязанов. — А есть разница? — рассмеялся Руслан. — Ну, армянка твоя готовит так, что я все время лопнуть боюсь. А мне сегодня Лизок обещала к обеду что-то особенное, так что давай ко мне, — решительно предложил майор. — Поехали. Усмехнувшись, покладисто кивнул Руслан. Друзья вышли на крыльцо здания штаба, когда из подъехавшей кареты выпорхнула молодая, роскошно одетая женщина и, завидев офицеров, сходу спросила. — Господа, где я могу найти вашу контрразведку? «Прошу прощения, сударыня, а вы уверены, что вам нужна именно эта служба?» Удивленно переглянувшись с Русланом, аккуратно уточнил граф. «Мне сказали, что с моим делом разобраться могут только там», — решительно кивнула неизвестная. «А что у вас за дело?» — не сдержал шатун любопытства. «Просто если у вас кого горцы схватили, то прежде подождать надо. Они в таком случае всегда выкуп берут, но письмо такое доставляют долго». «Нет, не похитили». — мотнула посетительница головой. — Тут другое. Так вы скажете, куда мне идти? — Следуйте за нами, сударня, Нехотя вздохнул Рязанов и, развернувшись, направился обратно в кабинет. Уже зная, что дело без его участия все равно не обойдется, Руслан пропустил даму в здании и поспешил следом, попутно пытаясь понять, кого на этот раз к ним черт принес. Судя по карете с каким-то гербом и одежде, дамочка это была не просто из общества, а являлась титулованной особой. «А от таких так просто не отмахнёшься». Отперев дверь кабинета, Рязанов прошел к своему креслу и, указывая посетительнице на стул, представился. «Майор контрразведки граф Рязанов Михаил Сергеевич. Мой товарищ, штабс-капитан, князь ростовцев Руслан Владимирович. Так чем мы можем вам служить, сударни? Графиня Елена Степановна Милованова, вдова полковника Милованова, представила женщина с достоинством, опускаясь на стул. «Так с чего вдруг вам понадобилась контрразведка, ваше сиятельство?» — повторил Рязанов свой вопрос. «Дело в том, что меня шантажируют», — вздохнув, сходу заявила дамочка. «Ну, подобные дела находятся в ведении полиции», — удивленно пожал майор плечами. «На худой конец жандармерии, а вы пришли почему-то в армейскую контрразведку или это как-то касается вашего покойного мужа?» «Нет». Дело касается меня и еще одной высокопоставленной особы. Мне бы очень не хотелось, чтобы имя этого человека, как то упоминал, в свете всего происходящего. Тогда давайте по порядку, вздохнул майор. То вас шантажируют, чем, что именно требуют и чем это может вам грозить? От меня требуют услугу. Заметно покраснев, тихо произнесла женщина. Они хотят, чтобы я заставил своего, она запнулась, подбирая слова, вашего друга. — осторожно подсказал ей Руслан. — Да, наверное, так. Так вот, они требуют, чтобы он достал для этих людей какие-то бумаги. Какие именно, они еще не сказали, но не думаю, что это будет что-то безобидное. — Верно. Безобидные вещи подобным способом не добывают, — задумчиво согласился Руслан. — А где служит ваш друг? — В посольском отделе при дворе его величества. — Твою мать! — ахнул про себя Руслан, но, взяв себя в руки, тут же добавил. «Простите, сударыня, но при чем тут вообще мы? Это Кавказ, и до двора его величества, и до столиц нам отсюда никак не дотянуться. Не наш, так сказать, епархия». «Да, но предложение-то они сделали именно здесь», — развела женщина руками. «И кто с вами разговаривал? Вы запомнили его?» «Тут же сделал стойку шатун». «Нет, мы не разговаривали. Сегодня, примерно в два часа пополудни мне принесли письмо, в котором и были прописаны эти условия». Кто именно передал письмо, не унимался Руслан. Прислуга сказала какой-то мальчишка, небрежно отмахнулась дама. — Ну а теперь самое главное, чем именно они вас шантажируют? — вступил в разговор Рязанов, дождавшись паузы. — Обещают придать огласки письма моего друга ко мне, — дрогнувшим голосом ответила графиня. — И, конечно же, ваш друг женат и не желает, чтобы ваша связь с ним стала известна, — понимающе кивнул майор. В свете знают о нас. Более того, его супруга тоже все знает. Это весьма мудрая и достойно во всех отношениях женщина, которую подобные мелочи не беспокоят. Тут другое. — Не понимаю, — тряхнул Руслан головой. — Если все все знают, то в чем тогда беда? — Беда в самих письмах, — снова зардевшись, тихо произнесла графиня. — Мой друг, он иногда бывает весьма сдержан, Любит, знаете ли, фантазировать о разном. И иногда пишет мне о своих фантазиях. «А после мы...» Она снова запнулась и залилась краской еще сильнее. «Кажется, я понял», — проворчал Руслан, почесав затылки. «Ваш друг в письмах излагает свои эротические фантазии, а после вы притворяете их в жизнь». «Да», — еле слышно отозвалась женщина. «И именно эти письма были украдены из моего дома». Из чего вы решили, что их действительно украли?» Тут же последовал вопрос от Рязанова. «Вам предоставили какие-то доказательства тому?» «Нет, но они прямо написали, что забрали эти письма из моего бюро в моей спальне». «Вы хранили письма именно там?» — быстро уточнил Шатун. «В том-то и дело. Кто еще знал об этих письмах и кто имел доступ в вашу спальню?» «Только моя горничная, ну и другая прислуга еще, но в спальню только она, и письма она видела», — растерянно пролепетала графиня. «Видела или имела возможность прочесть часть из них?» Задал Руслан очередной вопрос. «Видела. Не думаю, что ей интересна моя переписка. Она вообще не очень любопытна». «Зря вы так думаете», — вздохнул Рязанов. «Прислуга обычно знает о хозяевах намного больше, чем вы привыкли думать». «Странная ситуация», — задумчиво высказался майор. «Если они выкрали письма после того, как вы уехали, то зачем было сообщать об этом сейчас, когда вы никак не можете выполнить их требований?» «Ведь ваш друг, как я понимаю, сейчас находится в столице». «Верно», — растерянно кивнула графиня. «Скажите, Елена Степан, на кого из слуг вы взяли с собой, когда ехали сюда?» Осторожно поинтересовался Руслан. «Горничную, слугу и кучера», — быстро перечислила графиня. «Ту самую», — подобрался Шатун. «Да, у меня только две горничные, но у второй имеется ребенок. Это жена моего мажордома, так что я решил обойтись одной». — Весьма благородно с вашей стороны, — произнес майор с едва заметной иронией. — Как мы можем поговорить с вашей горничной? — Ну, думаю, вам придется прийти ко мне, — пожалуй, графиня плечами. — Кто из ваших домашних знает, что вы отправились к нам? — едва заметно скривившись, спросил Руслан. — Только кучер. Я просил его отвезти меня сюда. — Завтра утром вы с вашей горничной прогуляетесь по магазинам. — Там мы с вами случайно встретимся и немного побеседуем, — предложил Руслан план действий. — Думаю, тот, кто прислал вам письмо, наблюдает за вами. Не будем пока давать ему повод для беспокойства. Мы с графом слишком хорошо известны в этом городе. Не стоит поднимать волну раньше времени. — А что теперь делать мне? — Поезжайте домой, а завтра будет видно. Как говорится, будет день, будет и пища, — ответил граф, не спеша вставая из-за стола. «Ну, что скажешь», — закуривая негромко поинтересовался Рязанов, задумчиво оглядывая торговые ряды. «Похоже, девица тут ни при чем», — помолчав, проворчал Шатун. «Уж слишком явно она удивилась. Или актриса хорошая? Про это тоже забывать не стоит». «Да нет, удивлена она была и вправду сильно», — все так же задумчиво протянул граф. «Да и сама графиня в полном недоумении». «Что делать будем?» — вздохнул Руслан, которому вся эта история откровенно не нравилась. «Для начала поставлю пару своих людей присмотреть за их домом. Письмо они передали, теперь должны получить хоть какой-то ответ». «Это верно. А я пока отправлю в осядку, чтобы друга своего ко мне привел». «Это без призорника? уточнил майор, слегка нахмурившись. «Ага. Пусть поспрашивает, кому из уличных мальчишек приказывали письмо передать. Глядишь, и повезет. Горничная-то вспомнила, что мальчишка, который письмо принес, из-за барванцев был». Но ну, найдешь ты его, и что дальше?» задумался Рязанов. «Зря ты думаешь, что малец того адресата не запомнил», хмыкнул в ответ Руслан. «Беспризорники, они приметливые, и любую опасность нюхом чуют, как те зверята. Не удивлюсь, если выяснится, что он точно знает, где тот адресат проживает». «Зачем ему такое знать?» снова не понял граф. «Миша, ну ты как маленький, ей-богу!» фыркнул Шатун. «Все беспризорники обычно под каторжными ходят» если примечают жирного гуся, то ведут его до самого логова. Старших наводят, понимающий, кивнул майор. Что ж, добре, тогда я к себе в штаб, а ты своими делами занимайся, закончил он и, жестом подозвав свою коляску, уехал. Неспешно оглядевшись, Руслан чуть подумал и, забрав у казака повод беса, уселся в седло. День еще только начинался. На церковной звоннице отбили полдень. Так что найти знакомого мальчишку без призорника можно было на паперти. Не торопясь, подъехав к церковному двору, Руслан прямо с седла оглядел подворье и, приметив знакомую фигурку, негромко свистнул. Чуть вздрогнув, Петька оглянулся и, завидев шатуна, недоуменно почесал всклокоченную шевелюру. Жестом указав ему на следующий перекресток, Руслан толкнул каблуками беса и шагом направил его в нужную сторону. Спустя несколько минут оборванная фигурка бесшумно проскользнула мимо и скрылась в придорожных кустах. Свернув на перекрестке направо, шатун придержал коня и, повернувшись к кустам, тихо произнес. «Дело есть. Беги к базару, там расскажу. У лавок на входе меня жди». Мелькнувшая в кустах тень ясно показала, что мальчишка все услышал и уже понесся в указанную сторону. Чуть усмехнувшись, Руслан тряхнул поводьями. И все так же не торопясь поехал на торговую площадь. Уже привычно привязав бесок к старой канавязи у трактира, Шатун бросил стоявшим на крыльце вышибали пятак и, указав глазами на коня, оглянулся на спешившихся казаков. Рома, прихвати в лавке, калач какой, петь к небу опять голодным бегает. Всей момент, княже, кивнул следопыт, быстрым шагом направляясь к нужной лавке. Осмотревшись, Руслан прогулочным шагом направился к кабиной лавки на углу которой мелькнула знакомая фигурка. Казаки следовали за ним в нескольких шагах, внимательно отслеживая все окружающее пространство. Обойдя лавку, Шатун нашел взглядом сидящего на корточках безпризорника и, жестом подозвав его поближе, спросил. — Как жизнь, Петя? — Жив покуда, — вздохнул мальчишка. — Все на паперти отираешься, не надоело? — А куда мне еще? промыслу, какому не учился, на побегушках, как Васька твой, из милости жить, — с явной обидой проговорил мальчишка. — А сейчас что ж, не из милости? — иронично поддел его Руслан. — Ты вон вырос уже, считай. Скоро и подавать перестанут. Чем тогда жить станешь? Неужто в душе губы подашься? — Так это все одно каторгой закончится. Не думал о том? — Думал, — тяжко вздохнул мальчишка. — Да только кому я нужен такой? Ни ремеслу, ни грамоте, не разумею. Только могу что ныть да плакаться. — А сам бы чего делать хотел? — спросил Руслан с интересом, рассматривая его. — К чему душа лежит? — Мне стряпать нравится, опустив голову и покраснев так, что хоть прикуривай, еле слышно произнес беспризорник. — О как! — удивленно охнул Руслан. — Ну, в таком разе могу я твоей беде помочь. В стрепухе моей давно уже помощник на кухню нужен, так что, ежели решишь, в имение мое приходи, станешь ей на кухне помогать до учиться. — А после? помолчав с потаенной надеждой, уточнил мальчишка. «А тут все от тебя самого зависеть будет. Захочешь в люди выбиться, учись. И не только готовить, еще и грамоте, и счету. Ну, сам подумай, придумал ты рецепт какой особый, а как его сохранишь? Голова на штука хитрая, чего не часто вспоминаешь, забудешь. А так, грамоте разумея, записал все, а после, как понадобилось, прочел да вспомнил. А счет нужен, чтобы знать, чего и сколько в какую стрепню класть. «А кто меня учить станет?» Помолчав, задал мальчишка следующий вопрос. «А у меня в имени из дюжины сирот ремеслам обучаются. Вот с ними учиться и станешь». «И жить там?» не унимался Петька. «Ну не в горж тебе каждый день бегать», развел Шатун руками. «Да и нечего тебе тут особо делать. Учись своей жизнью жить. Каторжным ты нужен, пока из тебя хоть какой барыш имеется. А не станет дохода, ты им без надобности будешь». «А когда прийти-то можно?» решившись, спросил мальчишка после долгого молчания. А вот как дело для меня справишь, так и приходи, — ответил Руслан, забирая у подошедшего следопыта большой свежий калач. — На, поешь пока, да послушай, что сделать попрошу. — Благодарствую, княже, — просипел беспризорник с полным ртом, вцепившись в угощение, словно кот в сосиску, только как тень не выпустил. Дав ему проживать первую порцию, Шатун принялся рассказывать, кого ему нужно было найти. Не отрываясь от выпечки, Петька только кивала, иногда глухо угукал, при этом не сводя с князя внимательного, настороженного взгляда. «Сможешь узнать, кто то письмо графине приносил?» — закончил Руслан. «А чего тебе с того посыльного?» — уничтожив калач, уточнил Петька. «Знать хочу, кто ему письмо передать велел и где тут человек живет. В номерах у цветника, коротко сообщил мальчишка. Так это ты письмо приносил? Нет, Машка Рябаев. «Тот гусь ее за мальчишку принял и копейку дал. А я присматривал, чтобы другие не отобрали», — нехотя признался Петька. «Она письмо отнесла, а я после затем гусем проследил. Потому и знаю». Каторжным про него рассказал, быстро уточнил Шатун. «Не, с него навару немного», — небрежно отмахнулся беспризорник. «С виду он на мастерового средней руки похож». «В лицо его запомнил. Показать можешь?» Подобравшись, спросил Шатун. «Запросто». «Роман!» — оглянулся шатун через плечо. «Сходишь с ним, посмотришь на нужного человека. А ты, как все дела свои сделаешь, в имени, ступай. Там меня дождись!» — закончил он, повернувшись к Петьке. «Благодарствую, княже! Только не смогу я!» Повесив голову ниже плеч, тихо вздохнул беспризорник. «О, те здрасте!» — растерялся Руслан. «С чего?» «Не смогу!» — упрямо повторил мальчишка. «Погоди!» Этот случай мне из-за Машки той?» — сообразил Руслан, сопоставив кое-какие факты из его рассказа. Ого, коротко кивнул Петька. «Родня тебе или просто?» — решив не вгонять мальчишку в смущение, осторожно уточнил Шатун. «Просто», — в который уже раз вздохнул Петька. «Ну и в чем беда? С собой ее забирай. А каторжным скажи, что ежели мешать станут, сам к ним приду». «Не станут. Не до нас им», — отмахнулся мальчишка, разом повеселев. А из чего вдруг?» — снова насторожился Руслан. «Залетных трое двух купцов да исподнего обобрали, вот полиция лютует, а наши теперь из-за того тише воды сидят. Тебя опасаются», — пояснил Петька, злорадно усмехнувшись. «Вот и пользуйся, забирай свою зазнобу и в имении хоть с голодухи не сгиньте», — вздохнул Руслан и, жестом велев следопыту заняться делом, вернулся к казакам. Неспеша прохаживаясь по базарным рядам, Руслан беседовал с торговцами и с интересом разглядывал привезенные товары. Часа через два к ним присоединился следопыт и, увидев вопросительный взгляд парня, коротко кивнул. Их неспешную прогулку неожиданно прервал истошный женский крик. «Убили!» От этого вопля вздрогнули все. Казаки тут же взяли Руслана в плотное кольцо, а обыватели дружно завертили головами, пытаясь понять, откуда раздался крик. «Сюда, княже!» — моментально сориентировавшись, указал Роман. Решительно рассекая толпу, вся группа протолкалась в нужный ряд, и, подойдя к прилавку, за которым судорожно всхлипывала дородная торговка, раздвинула толпу. На земле, свернувшись в позу эмбриона, лежал пожилой городовой, прижимая к животу окровавленные ладони. «Лихача сюда! Прям в ряды тащите!» — быстро приказал Руслан, опускаясь на корточки рядом с телом полицейского. «Дай гляну. Ножом бил или шилом?» — спросил он едва слышно скулившего у городового. «Шилом!» — еле слышно прошептал тот, нехотя отводя руки от ран. «На этих залетных у нас особое указание было». «Понял. А теперь помолчи!» — кивнув, приказал шатун. Ловко расстегнув мундир, Руслан разорвал рубаху и, прикинув, куда именно пришлись удары, мрачно вздохнул. Четыре удара толстым шилом пришлись в область желудка. Кровотечение было не сильным, но, похоже, вся кровь собиралась в брюшной полости. В общем, требовалась срочная операция, в противном случае долгая агония и смерть. Толпа подалась в стороны, пропуская наемный фаэтон, и казаки, подчиняясь команде Руслана, подхватили тело полицейского на руки. Уложив его на сиденье, казаки отступили, но Руслан, достав из кармана деньги, приказал. «Андрей, вези его в больницу. Деньги доктору дай и скажи, что его шилом били». — Срочная операция нужна, а ежели что на меня ссылайся. — Сделаю, княже, — кивнул казак, запихивая купюры за пазуху и запрыгивая в фейтон. Кто рассмотреть успел? — громко спросил Руслан, оборачиваясь к зевакам. — Я, — трудно сморкаясь, отозвалась торговка. — Как выглядел, как одет был, говорил чего, когда с городовым столкнулся. — Вспоминай, милая, вспоминай, — подтолкнул бабушатун, Тун, глядя ей в глаза долгим, немигающим взглядом. Замерев словно кролик перед удавом, торговка, всхлипывая и запинаясь, принялась пересказывать все, что успела заметить. Руслан слушал ее, не перебивая и давая высказаться. В процессе шатун начал рисовать себе вполне читаемую картину. Городовой, получив описание преступника, приметил подходящего под описание человека и, подойдя, потребовал предъявить хоть какие-то бумаги. Для перемещения по территории страны требовался паспорт. Время, что не говори, было военное. Преступник, делая вид, что полез в карман за бумагами, выхватил шило и нанес городовому четыре удара, после чего скрылся в толпе, словно растворился. «Глянь, княже!» — протянул Руслану какую-то бумажку, роман. «О, вот это вовремя! Описание того самого преступника, которое полиция разослала!» — обрадовался Шатун, пробежав текст взглядом. «Все прочтите и запомните. Увидите — стреляйте по ногам. Сами видели, чего от этой швали ожидать можно!» Жестко приказал он, возвращая разыскной лист, следопыту.